Глава двенадцатая Хотя Белла закрыла высокое окно и задернула от чужих глаз навески комната была полна света. От серо-голубого, холодного вроде бы оттенка стены диванных подушек она казалась воздушной. Принесенные с рынка красные золотые георгины, все еще напоенные солнцем, с трудом умещались стоящего в углу вази. Я увидел книжный шкаф, корзину с фруктами на столике. Над камином рисунок Мария Лоренсен. В одном из глубоких кресел умывалась персидская кошка. У окна стоял низенький стол с кисточками и плотной бумагой принадлежности художника. Пахло абрикосами. «Что ты делаешь днем, Вилари?» — спросила Белла. «Заходил в банк», — сказал я. «И позабыл о времени, а я обещал захватить от парикмахера одного из членов моей семьи на обратном пути в Сан-Жиль». «Ты слишком надолго это отложил?» — сказала Белла. «Думаешь, ей доставляет удовольствие бродить по городу?» Она подошла к угловому шкафчику и вынула бутылку дюбане и два бокала. «А где девочка?» «Не знаю, исчезла, уехала в грузовике с какими-то рабочими». «Что ж, у нее хороший вкус, ты правильно ее воспитываешь. Поешь со мной? Все уже готово. Ветчина, салат, сыр, фрукты, и кофе». Она отодвинула заслонку окошечка между этой комнатой соседней, и я увидел полный поднос с едой как я могу есть, когда моя невестка ждет меня на улице. Белла подошла к окну и, открыв его, посмотрела на площадь святого Жульена. Ее уже нет. Если она хоть что-нибудь соображает, она пойдет и посидит в машине. А когда ей надоест ждать, уедет обратно в Станжиль. Интересно, Рене умеет водить машину? Впрочем, это не важно. Куда любопытнее было бы узнать, почему моя сотрапезница называет себя Белой наследственным именем венгерских королей. Я сел в одну из глубоких кресел и принялся подтягивать дубане. Внезапно я почувствовал себя свободным от всех обязательств. Пусть все идет своим чередом. В жизни Жанна Даге слишком много женщин. Можешь представить, как я разволновалась? сказала было. Когда сегодня утром ко мне заглянул Винсент и сказал, что к нам пришла твоя дочка и просит починить какую-то очень ценную вещь, принадлежащую ее маман. Ей вообразить не могла, что произошло. На какой-то миг у меня возникла бредовая мысль, будто твоя жена каким-то образом узнала, что миниатюру сделала я. Кстати, о миниатюре. Ты отдал ее? Она ей понравилась? Я немного задержался с ответом, подыскивая слова и вспоминая ход событий. Да, ответил я наконец. Очень. Мало сказать понравилась, она в восторге. И тебе удалось достать ту оправу, о которой я тебе говорила. Оставили ли тебя медальон после моего звонка? Да. Он идеально подошел. «Я так рада. Это была блестящая мысль. Видно, она пришла тебе в голову в светлый момент. Девочка ничего не говорила о миниатюре. Естественно, я тоже не упомянула о ней. Она сказала, что Маман была очень расстроена, когда фарфоровые фигурки разбились. Из этого я поняла, что они ей очень дорогие. Разумеется, починить их нельзя, но я могу заказать копию в Париже. Ты хоть понимаешь, что это датский фарфор? Ну ладно, давай есть. Не знаю, как ты, но я умираю с голоду». Белла накрыла на стол и пододвинула его к моему креслу. Я подумал, что впервые с тех пор, как начался мой маскарад, от меня не требуется никаких усилий. Самый приятный момент за все время. Можно даже сказать, дар судьбы, которая пока не очень-то баловала меня. Единственное, что меня тревожило, была Рене, бродившая в ярости по улицам Вилара. Должно быть, подруга Жанна Деге прочитала мои мысли, потому что она сказала, «Винсент вернется с минуты на минуту. Когда он придет, я пошлю его посмотреть, сидит ли она в машине». «Где ты припарковался? На площади Республики?» «Да». «Да, я не был в этом уверен». «Не беспокойся, она вернется домой без тебя. Я бы так и сделал на ее месте, а Гастон пригонит машину обратно». «Ты шутил, когда сказал, что девочка уехала куда-то в грузовике?» «Нет, это действительно так. Мне сообщили об этом в банке». «Ты относишься к этому очень спокойно». «Я думаю, грузовик с нашей фабрики. Да и что я мог сделать?» Грузовик и Маринуэль вместе с ним уже исчезли из виду, когда я поднялся из подвалов. «А зачем ты туда спускался?» Хотел заглянуть в сейф. «Вот тут ты верно потерял спокойствие». «О да». Я ел ветчину и салат, отламывал кусочки хлеба и думал о том, насколько приятнее мой сегодняшний ланч в компании этой сидящей напротив женщины, чем вчерашняя трапеза в столовой замка. Кот мысли привел меня к единственному еще не врученному подарку. «Санжели на комоде в гардеробной комнате. Ставит для тебя флакон духов», — сказал я. «Спасибо. Мне что сбегать за ним?» Я рассказал ей без утайки, теперь я уже мог смеяться над этим об ошибке по вине буквы «Б». «Не представляю, как это могло случиться», — сказала Белла. «Ведь ты никогда не разговариваешь с сестрой? Или ты, наконец, решил сделать ей подношение в знак мира?» «Нет», — ответил я. «Я просто ничего толком не соображал, слишком много выпил накануне в Лимане». «Надо было напиться до полного бесчувствия, чтобы совершить такой чудовищный промах». «О чем и речь?» — сказал я. Она подняла брови. «Поездка в Париж оказалась неудачной?» «Весьма». «У Карвале не захотели пойти навстречу». «Они не желают продлевать контракт на наших условиях. А я, вернувшись, сказал братцу Полю, что продлил его. Вся семья и с фабрики думают, что я добился успеха». Вчера я снова начал переговоры по телефону, и в результате они согласились продлить контракт на их условиях. Об этом еще не знает никто, кроме меня. Вот почему я поехал сегодня утром в банк. Проверить, смогу ли я восполнить урон. Я все еще не знаю ответа. Я оторвал взгляд от тарелки, Ее широко раскрытые синие глаза пристально смотрели на меня. «Как то ты не знаешь ответа?» «Прекрасно знаешь». «Ты сказал мне перед отъездом, что фабрика работает себе в убыток, и если у Карвали не пойдут на твои условия, ее придется закрыть». «Я не хочу ее закрывать», — сказал я. «Это будет несправедливо по отношению к рабочим». «С каких это пор ты беспокоишься о рабочих?» «С тех самых пор, как я напился в Лимане». Вдали хлопнула дверь. Белла поднялась и вышла в коридор. «Это вы, Винсент?» — окликнула она. «Да, мадам». «Пойдите, посмотрите, стоит ли машина графа ДГ на площади республики и сидит ли в ней дама». «Сейчас, мадам». Белла вернулась, неся корзинку с фруктами и сыр, и налила мне еще вина. «Похоже, ты основательно все запутал после возвращения из Парижа. Что ты собираешься по этому поводу предпринять?» «Понятия не имею», — ответил я. «Я живу сегодняшним днем. Ты живешь так уже много лет». «Но сейчас еще в большей степени. Говоря по правде, я живу теперь настоящей минутой». Была отрезала ломтик швейцарского сыра и передала его мне. «Знаешь, — сказала она, — неплохо время от времени пересматривать свою жизнь, так сказать, подводить итог, найти свои ошибки. Я иногда спрашиваю себя, почему я продолжаю жить в Виларе. Я с трудом зарабатываю на хлеб в магазине и существую в основном на то, что мне оставил Жорж, а это сущие пустяки в наше время». «Жорж? Кто это?» — вероятно, муж. «Видимо, надо было что-то сказать». «Так почему тогда ты живешь здесь?» — спросил я. Белла пожала плечами. «Привычка должна быть. Не все здесь подходит. Я люблю этот домик. Если ты полагаешь, что я остаюсь здесь ради твоих случайных визитов, ты себе льстишь». Она улыбнулась, и я спросил себя, действительно ли Жан -де Гель себе. В любом случае, результат был в мою пользу. «Тебе не кажется?» — спросила Бела что твой внезапный интерес к фабрике вызван тем, что ей уже два с половиной века, а у тебя, возможно, появится, наконец, наследник? «Нет», — ответил я. «Ты уверен?» «Абсолютно. Мой интерес вызван тем, что вчера я увидел фабрику новыми глазами. Первый раз я наблюдал за рабочими. Я понял, что они гордятся своим делом. Да и хозяин фабрики им не безразличен. Если она закроется, они мало того, что окажутся на улице, будут обмануты, потеряют в него веру». «Значит, тобой движет гордость». «Вероятно. Можешь назвать это так». Белла принялась чистить грушу и давать мне ее по кусочкам. «Твоя ошибка в том, что ты предоставил управление фабрикой брату. Если бы ты не был так чудовищно ленив, ты взял бы все в свои руки». «Я тоже об этом думал». «Еще не поздно начать сначала». «Нет, время упущено. Да к тому же я ничего в этом не смыслю». «Глупости. Ты бывал на фабрике с самого детства». Даже если стекольное дело ни чуточки тебя не интересовало, ты не мог не набраться каких-то практических знаний. Я иногда спрашиваю себя... Она замолчала и принялась чистить яблоко. О чем? Неважно, я не люблю залезать людям в душу. Продолжай, сказал я. Ты разбудила мое любопытство. Моя душа к твоим услугам? Просто, сказала Белла, я иногда спрашиваю себя, уж не потому ли ты не проявляешь интереса к фабрике, что... Не хочешь ворошить прошлое? Не хочешь думать о Марисе Дювале?» Я молчал. Марис Дюваль, человек, о котором говорил Жак, человек, стоявший на фотографии рядом с Жаном Деге. Я ничего о нем не знал. «Пожалуй», — проговорил я. «Вот видишь», — мягко сказала Бела, «Тебе неприятен мой вопрос». Она ошибалась, было крайне существенно выяснить все, что можно о Жане Деге. «Но без риска совершить еще одну оплошность». «Нет», — ответил я, — «ты не права. Прошу тебя, продолжай». Первый раз была отвела глаза и посмотрела поверх моей головы в пространство. «Оккупация кончилась 15 лет назад», — сказала она. Во всяком случае, для Мариса Дювале. Однако люди все еще помнят его. Какой прекрасный он был человек и как ужасно умер. Вряд ли у тех, кто был причастен к его смерти, от этого делается легче на сердце». В дверь тихонько постучали, и на пороге возник невысокий худой человек в берете. Увидев меня, он улыбнулся. «Здравствуйте, господин граф», — сказал он. «Рад вас видеть. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, прекрасно». В машине не было никакой дамы, на сиденье лежала записка. Он с поклоном протянул ее мне. Записка была короткая и деловая. Чуть не целый час искала вас и Марину Эль. Наняла машину, чтобы вернуться в Сен-Жиль, Эр. Я показал записку Беля. «Можешь теперь успокоиться?» сказала она. «Винсент, будьте другом, отнесите все это на кухню, ладно?» «Разумеется, мадам». "Те до да гладь, да божья благодать!» проговорила Белла. «Надолго, для меня до трех часов. Для тебя, пока ты здесь, дай тебе еще одну подушку». «Нет, мне и так чудесно». Бэлла убрала все со столика, принесла сигареты и кофе. «По правде говоря, я рада, что у тебя проснулись нежные чувства к фабрике», сказала она. Это показывает, что ты не такой черствый, каким хочешь казаться. Но я все же не понимаю. Если ты и так теряешь на ней деньги, а новый контракт с Карвали еще менее выгоден, чем прежний, как тебе удастся продолжать дело?» «Я и сам не понимаю», — сказал я. «А что, если обратиться к этому твоему приятелю, что приезжает сэнджель сен охотиться? Самый подходящий человек. Он и всегда дает тебе советы, да?» Белла скинула синий жакет, оставшись в платье с тонкой шерсти неопределенного серого цвета, приятного для глаз. Так спокойно было глядеть на нее и знать, что здесь, в этом доме, от меня ничего не потребуют. Интересно, часто Жан ДГ приезжал сюда из замка и сидел в этом кресле, откинув голову на подушку, как сижу сейчас я? Небрежное дружелюбие было подкупало и влекло к ней. В нем была легкость и свобода, говорившая о взаимном понимании без претензий на глубоко ответное чувство. «Как было бы хорошо», — подумал я если бы мой маскарад не требовал от меня ничего иного, если бы я не был владельцем сен и мог остаться здесь навсегда, сидеть, как сейчас, в кресле с кошкой на коленях, греться на солнышке, есть грушу, ломтики, которой кладет мне в рот Белла из Велара. «Ты не можешь продать какие-нибудь ценные бумаги или часть земли?» спросила Белла. «А как насчет твоей жены? Ее деньги заморожены, да?» «Да». «Вы получите их только, если у вас родится сын. Теперь я вспомнила». «Бэлла налила мне еще одну чашку кофе. Как она себя чувствует, твоя жена? У нее довольно слабое здоровье, если я не ошибаюсь. Кто ее пользует?» «Доктор Лебрен», — ответил я. «Он сильно постарел. Ты не находишь? Я бы на твоем месте вызвала врача-акушера. Ты с самого начала почему-то держишься в стороне. Надеюсь, дома ты проявляешь больше сочувствия?» Я притушил сигарету. «Бэлла была единственным человеком, кому правда не причинила бы ни боли, ни вреда». Однако, как это ни странно, мне была ненавистна мысль, что она может ее узнать. Я представлял себе ее поднятые брови веселый смех, ее практически подход к забавной ситуации. Надо же решить, что предпринять. А затем неизбежное отдаление, быстрое, хотя и учтивое, ведь перед ней посторонний человек. «Я вовсе не держусь в стороне», — сказала она. «Я стараюсь выражать сочувствие. Беда в том, что я недостаточно знаю Франсуазу». Было задумчиво смотрела на меня. Ее прямой взгляд приводил меня в замешательство. «В чем дело?» – спросила она. «Речь не только о деньгах, да? О чем-то куда более глубоком. Что в действительности произошло с тобой в Лемане?» Я вспомнил старую детскую игру в наперсток, «Холодно-горячо», как ее еще называют, в которую я играл со своей незамужней теткой. Для нее это была спокойная, легкая игра, ведь от взрослого требовалось одно – сидеть зажмурившись на месте». «Ну, как билось мое детское сердце, когда я крался на цыпочках по уставленной мебелью гостиной и, наконец, спрятал наперсток позади настольных часов». Затем, открыв глаза, тетя начинала задавать вопросы, о которых я так страшился. Когда взгляд ее достигал часов, честность вынуждала меня, скрипя сердце, сказать Теплее, теплей», хотя мне ужасно не хотелось, чтобы золотой наперсток покинул свое уютное и спокойное убежище. На этот раз я сам закрыл глаза» и продолжал гладить кошку, лежащую у меня на коленях. Что безопасней, уйти от ответа или сказать правду? Так говорила, что полезно время от времени подводить жизненные итоги. Возможно, последнее время я этим именно и занимался. И вечером в Лимане мои раздумья достигли высшей точки. Тот я, которым я был, потерпел фиаско. Единственный способ избежать за это ответственности — стать кем-то другим. Пусть этот кто-то берет все на себя. Белла ничего не сказала, видимо, обдумывала мои слова. Я ее не видел, мои глаза были закрыты. «Другой Жан-де-Ге», проговорила она, «тот, кто все эти годы скрывался под внешней веселостью и шармом. Я часто спрашивала себя, существует ли он. Если он намерен выйти из-под сейчас самое время, еще немного и будет поздно». Интуитивно, каким-то сверхъестественным чутьем, она частично догадалась, о чем я думал, но настоящий смысл моих слов от нее ускользнул. На персток позади часов был безопасности. Отгадчик замерзал. Было так спокойно лежать в глубоком кресле, что не хотелось двигаться с места. «Ты не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать», — проговорил я. «Нет, понимаю», — возразила она. «Ты не единственный человек с раздвоением личности. У всех нас множество я. Но никто не пытается таким образом уйти от ответственности. Проблемы все равно остаются. Их надо решать». «Холоднее и холоднее». Отгадчик ищет наперсток в другом конце комнаты. «Нет», — сказал я, — «ты упустила самую суть. И проблемы, и ответственность за их решение становятся иными, если человек, который за все в ответе иной». «А каким ты его видишь, того, кто за все в ответе?» — спросила Белла. На башне главной церкви Велара пробило два часа. Торжественный звон колокола, откуда бы он ни доносился, всегда напоминал мне «благовест». А эти глубокие звучные удары раздались совсем близко и нарушили мой душевный покой. «Иногда он кажется мне бесчувственным», — сказал я, «а иногда слишком чувствительным». То он готов убить самых близких себе людей, то рискует жизнью ради чужих. Он говорит, что человечеством движет одно — алчность, и сам он может уцелеть, лишь утоляя ее. Мне кажется, у него в голове сумбур, но он недалек от истины. Я слышал, что Белла поднялась с места, поставила мою чашку на поднос и отнесла его к окошечку в стене. Затем вернулась и села на подлокотник моего кресла. Странно, мне это было неприятно. Не само это ласковое и естественное, хотя и неизбежное движение, а то, что оно говорило о ее симпатии к моему второму я, Жанну Деге, за которого она принимала меня. Неприятен мне был и флакон духов, что стоял на комоде в гардеробной. «Интересно», — сказал я. «Почему тот, кто за все в ответе купил тебе фэм?» «Потому что ему нравится их запах, и мне тоже». «Как ты думаешь, он утоляет этим твою алчность?» «Это зависит от размера флакона». «Он огромный». «Тогда я бы сказала, что он проявляет предусмотрительность». «Вряд ли я узнал бы запах фэм. Я никогда в жизни никому не дарил духов. Почти все употребляющие духи женщины вызывали во мне отвращение. Я старался их избегать». Было не душилась, от нее пахло абрикосами. «Дело в том», — сказал я, — «что это вовсе не алчность. Тут он ошибается, это голод. А если это голод, как спрашивается мне всех их насытить? Как дать им то, что они хотят, ведь каждому надо свое? Мать, жена, ребенок, брат, невестка, даже рабочие с фабрики. Все заявляют на меня права, рвут меня на части. Честно говоря, я не знаю, что мне делать. С чего начать?» Белла не ответила, но я почувствовал ее ласковую руку у себя на лбу. Кто я, где я, как мое имя. Я был в неведомом море между двумя мирами. Уединенный остров, узкий и скалистый. Некогда мое пристанище, моя темница. Остался позади. А ждущий меня многолюдный многоголосый континент, предъявляющий мне свои требования, на мгновение скрылся из виду. Моя личина сулила не только освобождение, но и новые путы. Что-то во мне ожило что-то иссякло. Если бы можно было забыть все претензии, уйти от действительности, кем бы я был? Самим собой или Жанна Мдеге? Я протянул ладони и коснулся ее лица. «Почему я должен обо всем думать?» — сказал я. «Я не хочу». Белла засмеялась и, чуть коснувшись губами, поцеловала меня в закрытые глаза. «Потому-то ты и приходишь сюда?» — спросила она.